Глава четырнадцатая. Мой отец, Уильям Генри де Веро-старший, к чьему возвращению в лоно семьи, как намекает загадочно моя мать, я не готов, всегда был чудовищно рациональным человеком. И как большинство рациональных людей предпочитал ночи день. Если он не переменился, то к половине седьмого должен быть уже на ногах умыт и одет. В детстве я часто заставал его в кабинете, он лениво попивал чай в своем кресле с высокой спинкой. Как бы рано я не встал, как бы поздно он и моя мать не вернулись накануне, он всегда был тут как тут. Мама утверждала, что у отца имеется внутренний хронометр, который позволяет ему проснуться и выключить будильник за минуту до трезвона. И вот какая у меня есть на этот счет теория. Всех мужчин осаждают сомнения. Даже тех, кто, как мой отец, кажется невозмутимым. И мы все, думается, более восприимчивы к сомнениям и страхам и к чувству своей вины, быть может, в темноте, нежели при свете дня. И я думаю, моему отцу подобные ощущения не нравились». В детстве я, разумеется, не догадывался, что чисто выбритый и спрыснувшийся одеколоном мужчина, которого я заставал в полной книг-берлоге большого старого дома, арендованного моими родителями в нескольких кварталах от университета, подвержен сомнению, страху или чувству вины. Жизнь ребенка полна их, и, возможно, я даже верил, что взрослая жизнь означает победу над ними. Вероятно, в иное утро... когда я заставал его в кресле для чтения, благоухающего, сосредоточенного на печатной странице, он еще вспоминал беззаконное сношение с юной аспиранткой, имевшее место всего за несколько часов до того. Очевидно, у него было немало отношений с молодыми женщинами, пока он не остановился на той из своего семинара по Дэвиду Герберту Лоуренсу, которую предпочел моей маме. Я-то принимал его ранние вставания за знак доблести и, кажется, считал привычку матери оставаться в постели, категорически зажмурившись от света нового дня изъяном характера, тем более что в разгар утра, спустившись на первый этаж, она взирала на отца и на меня с выражением, весьма смахивавшим на злобу. Я завел себе привычку утром в субботу и в воскресенье растягиваться на полу у ног отца и листать энциклопедию. Я знал, что отца отвлекать нельзя, чтобы не вызвать у него монументальную гримасу, и потому к моменту, когда мать наконец появлялась, я, как правило, был отчаянно голоден. Скоро завтрак. Так я всегда приветствовал явление матери в халате, и ее, без того напряженное выражение лица, всякий раз грозно омрачалось. Боюсь, именно эти выходные утра впервые навели мою мать на мысль, что я вылитый сын своего отца. И за это убеждение она цепляется до сих пор. Скоро завтрак вместо «доброе утро» буквально сбивало ее с ног, ведь она знала, что я тихонько просидел два, а то и три часа рядом с отцом и даже стакана воды у него не просил. Кто посмеет винить ее за то, что она не разделяла глубокого удовлетворения, с каким отец встречал новый день. Лили тоже человек утренний, и я частенько слышал, как она обещала нашим юным, терзаемым подростковыми сомнениями дочерям, что утром все предстанет в ином свете. И, конечно, это было мудрое наблюдение. Утром все выглядит не только иначе, но лучше. Хотя это, разумеется, не означает, что все действительно сделалось лучше. И все же, если при солнечном свете нам кажется, что справиться с проблемами легче, имеет смысл поступать как мой отец и начинать новый день с позаранку. Думаю, почти не бывало таких шалостей при свете Луны, которые он не сумел бы изгнать из своих мыслей в 6 утра с помощью достойной книги литературной критики, да еще и милое дитя распростерлось у его ног, впитывая посредством осмоса британскую энциклопедию. Я-то не утренний человек, и настаиваю не вылитый сын своего отца. После дурной ночи я не смогу предсказать, когда зазвонит будильник. и не всегда распознаю призыв будильника, даже после того, как он затрезвонит. Ни чай, ни литературная критика не избавляют от вины Уильяма Генри де Веро-младшего, который всю ночь напролет видел яркие и разнообразные сны. Лишь когда звон продолжился, и после того, как я выключил будильник, до меня дошло, что это телефон. Но пока я добрался до него, телефон отрубился. Я подумал, что это Лили, наверное, пыталась мне дозвониться. Наверное, звонила накануне, пока не наступила ночь, а теперь попыталась снова. И сейчас, не дождавшись ответа, могла даже подумать, что я вовсе не возвращался ночью домой, что ее пророчество уже сбылось. Я либо в больнице, либо в тюрьме. Хоть бы перезвонила сейчас. Я бы поделился последним из моих снов, в котором новый корпус технических наук обернулся еще одним подобием нашего дома, как дом Джули, только великанских масштабов. Размером с корпус современных языков, где и моя кафедра английского языка и литературы. Но это наш дом. Лили и мой. Чудовищно раздувшийся. То же количество комнат, тот же поэтажный план, но построен для гигантов. Внутри я чувствую себя игрушечным пупсом. Чтобы подняться на второй этаж, приходится вставать на стул, подтягиваться на ступеньку, втаскивать за собой на веревке стул и снова повторять весь процесс. Я совершаю этот альпинистский путь по лестнице, потому что сверху меня окликает Лили. Хочет объяснить мне, почему я, по ее мнению, чувствую себя несчастным. Что и вовсе странно, я спешу выслушать ее объяснение, потому что во сне... Я в самом деле несчастен. Я горестно плачу, совершая очередной прыжок, цепляясь за край ступеньки, подтягиваясь. Правда, видели бы вы эти ступеньки, тут заплачешь. Но теперь, сидя в постели, в безопасности моего собственного соразмерного человеку дома, когда в окно струился ясный свет невинного нового дня, я сожалел, что не сумел скрыть свою несчастливость от Лили. даже во сне. Оком жалобно скулил за дверью спальни, словно его тоже тревожили сны. Так что я впустил пса. Никогда бы не осмелился это сделать в присутствии жены. Он присмотрелся, с какого края кровати я лежу, подошел вплотную, положил морду на кровать и многозначительно вздохнул, будто намекая, «А я и без того знаю, что новый день не сулит добра. Чтобы пока не думать об этом, я включил телевизор, утренние новости и праздно принялся почесывать окома за ухом, Надеюсь, что Лили позвонит снова. Возможно, потому что звук был отключен, я не сразу понял, что происходит, когда увидел себя, потрясающего пучеглазом Финни. Однако, добавив звук, я пришел в еще большее замешательство. Оком, обычно не склонный отвлекаться, когда его чешут за ухом, заслышав хозяйский голос, вскинул голову, посмотрел на экран, потом на меня. Так и не дождавшись от меня объяснений, он подошел к телевизору и понюхал его. Замешательство, ну, по крайней мере, мое усилилось, когда короткий фрагмент, на этот раз меня намного сильнее урезали, закончился. И я сообразил, что это не местные новости, которые включаются, когда отрубается сеть. Нет, это постоянная команда передачи «С добрым утром, Америка!» ржет и не может остановиться, пока не переходит к прогнозу погоды. Когда я вышел из душа, Телефон звонил снова. Я уже не ждал с нетерпением звонка, но трубку снял. «Это Джун», — проинформировала меня жена Теди. «Привет, Джун». «Как ты можешь екшаться с этим человеком?» — спросила она. «С кем?» — уточнил я, хотя я и знал, что речь идет о Тони Канилье. «Старый, пьяный, развратник!» — понеслась она, все еще полыхая яростью с прошлого вечера. «Эта забава с устрицами тошнотворна!» Уж, конечно, сисястая репортерша призадумалась, стоило ли связываться. Не знаю, право, Джун. Не знаю даже, почему ты звонишь мне. Меня Рэйчел попросила, — снизошла она. Я вообще в твоем кабинете сижу. Все линии в приемной заняты. Рэйчел, должно быть, к тебе неравнодушна. Такую головную боль терпит ради тебя. — Да кто же звонит? — спросил я вслух, а про себя смаковал приятную возможность. Женщина, в которую я полувлюблен, Вероятно, полувлюблена в меня. Долго перечислять. На нее и админ кампуса наорал, когда она отказалась дать ему твой домашний телефон. Скажи, чтоб дала ему номер. Я все равно уже выезжаю. Она просила напомнить тебе о встрече с Дикки сегодня после обеда. На твоем месте я бы подготовилась к большому ушату дерьма. Скажи, Рэйчел, мне надо съездить в школу, но потом я появлюсь. И скажи, что я велел ей взять отгул до конца дня. — Серьезно? — Абсолютно, — подтвердил я. — Зачем же Рэйчел страдать из-за меня? — Скажи ей, чтобы шла домой. Скажи, я добьюсь для нее прибавки. — Я-то передам. Но ставки 4 к пяти, что ты сам до конца дня не продержишься. — Тогда вы все получите прибавку. На первом этаже я заметил то, что в ночи ускользнуло от моего внимания. Огонек автоответчика мигал. Благодаря, я так понимаю, моему появлению на экране поздним вечером, мне оставили 25 сообщений. Рекорд побит. Это плохие новости. Хорошие 20 из 25 просто гудки. И одно сообщение от Билли Квигли, который в нетерпении заговорил до сигнала, а потому весь текст сводится к пьяному бормотанию долбодятел. Голос моей жены, единственный, который я жаждал услышать, возник довольно поздно. под номером 17. Правда, я понятия не имел, который это был час. Стоял ли я тогда перед писсуаром в шпалах или в телефоне-автомате, флиртуя с Мэг Квигли, или поедал сырых устриц, или сидел у Тони в горячей ванне с обнаженной женщиной, когда Лили позвонила. Голос Лили звучал сдержанным, как будто она догадывалась о моих безобразиях. Сообщение краткое. Номер телефона и название отеля, где она остановилась. Вот почему ее не было у отца, когда я звонил вчера. Я попытался припомнить, с чего я взял, что она поселится у отца. Она мне так сказала. Я сам пришел к такому выводу. Мне как-то казалось, что верно первое, но мой мозг все еще сочился текилой и болел при попытке напрячь память. «Сегодня тебя ждут в моем классе, не забудь», Завершила свое сообщение Лили перед тем, как пожелать доброй ночи. словно каким-то образом предугадала, в каком состоянии я проснусь. Я позвонил в отель, но когда администратор соединила меня с ее номером, там никто не ответил. Либо Лили уже ушла, либо принимала душ. Сверившись с часами, я запросил доступ к той части мозга, которая отвечает за аналитические функции, но эта часть мозга тоже ушла с линии. Когда в трубке вновь послышался голос администратора отеля, меня вдруг настигла странно бодрящая мысль — Что если причина той сдержанности, даже вроде бы сожаления, которое я расслышал в голосе жены, не мои проступки, а ее собственные? Я попросил администратора соединить меня с номером Джейкоба Роуза. Это кое-что говорит о том, как человеческий мозг расставляет приоритеты. Память и аналитика. В доступе к ним мне отказано. Зато отдел, отвечающий за ревность и подозрения, интуиция. Предлагает свои услуги даже без спросу. Пауза. Затем администратор сообщила, что в отеле Джейкоб Роуз не зарегистрирован. Но какой-то намек прозвучал в ее голосе. «Есть э, Джек Роузен», — добавила она. «Я так и сказал. Джек Роузен», — подхватил я, и через мгновение телефон зазвонил в номере Джека Роузена. И трубку там сняли, прежде чем я успел призадуматься, насколько... «Невероятно, что Джейкоб использовал подобный псевдоним». Ответил мужчина. Даже голос немного похож на Джейкоба Роуза. То есть э, еврейский прононс, что не так уж удивительно, учитывая его имя, будь он Джейкоб или нет. «Джейкоб», — сказал я, — «слава богу, я тебя разыскал». Короткая пауза. «Кто это?» «Хэнк», — представился я человеку на проводе. «А то кто же? Позови Лили». «Какую Лили?» «Хорошо». «Значит, это не Джейкоб Роуз», — сказал я себе, кладя трубку, то ли разочарованный, то ли смущенный. Не думаю, что я бы обрадовался, обнаружив доказательство измены моей жены, но было что-то будоражащее в самой возможности положиться на интуицию и угадать. Для того, кто совершает подобный прыжок с закрытыми глазами, лестно попасть правильно, а не мимо, как случилось со мной. Двигательные функции были все при мне, Так что я поехал в город и заглянул в любимое кафе позавтракать и прочесть утреннюю газету. Очевидно, мое появление в последнем выпуске новостей не успело попасть в утренний номер, зато на странице 7 внизу я обнаружил короткую в одну колонку заметку о самоубийстве Уильяма Черри, который две недели назад улегся на рельсы. Ни жена, ни дети не замечали у него никаких симптомов отчаяния или депрессии, хотя признавали, что в последнее время он ушел в себя. Но в целом, казался вполне бодрым, строил планы, чем займется на пенсии. От похмелья после текилы лучше всего помогают оладьи. Я съел целую тарелку, густо залитую сиропом. Потом отправился в уборную, отыскал отдельную кабинку с запирающейся дверью и изверг в унитаз оладьи. Вчерашние сырые устрицы, текилу и глубочайшую уверенность в том, что когда поезд, направлявшийся в Бельмонт, оторвал голову у Уильяму Черри, никто, даже самые близкие понятия не имели, что в этой голове творилось. А снаружи ярко синело небо, и глубоко вдохнув свежий воздух, я ощутил что-то вроде отцовского оптимизма. Невозможно отрицать, что прохладный вешний день в Пенсильвании – Прекрасен. Невозможно отрицать. И то, что мне уже гораздо, гораздо лучше. Я поспел в школу как раз к звонку на перемену. Пришлось нырнуть в дверной проем, чтобы не затоптали орды юных готов, визи готов и вандалов, которые неслись, толкались, хлопали дверцами шкафчиков, и беззаботно обрушивали друг на друга мерзейшие ругательства, очевидно, вовсе не воспринимавшиеся как оскорбление. В мою школьную пору такие выражения тут же спровоцировали бы драку и визит в кабинет директора. Я высмотрел в конце коридора Гарольда Браунлоу, коллегу Лили. Похоже, он присек акт вымогательства. Прижал крупного чернокожего парня к доске объявлений, угрожая ему не слишком смертельным оружием, собственным скрюченным пальцем. «Верни мальчику деньги на обед, Гвида!» — строго требовал Гарольд, и Гвида, повесив голову, отдал младшекласснику, белому, Пару купюр. Я не хотел отбирать у него деньги, мистер Браунлоу. Случайно так вышло. Понимаю, Гвида, сказал Гарольд. Белый малыш уже испарился. Но я бы хотел впредь обойтись без подобных случайностей. Окей, мистер Браунлоу, буркнул Гвида и зашагал прочь со странно невинным видом, как будто и сам верил в концепцию случайного отъема денег. Заметив меня, Гарольд ухмыльнулся и подошел. «Гвида — Гвида? — спросил я, глядя в спину крупному чернокожему парню, пока тот не скрылся за двойной дверью. — Поди знай! — ответил Гарольд, протягивая руку. — Думаю, я выражу мнение всего коллектива нашего исправительного заведения, сказав, что мы все чертовски гордимся тобой. А еще говорят, что по телевизору ничего интересного не показывают. — Но все-таки слишком агрессивно, — покаялся я. — Мне показалось в меру, — сказал Гарольд, — но это мое личное мнение. — С Лили говорил? Она звонила поздно вечером, меня не застала. — Скажи ей, чтобы не торопилась, — посоветовал Гарольд. — Мои источники проинформировали меня, что в совете школы грядут перемены. Мы очень хотим, чтобы она осталась с нами. Я передам. — Конечно, если ей хочется начать что-то новое, я ее понимаю, — печально продолжал Гарольд. — Время мчит на крылатой колеснице и так далее. В ее возрасте я вдруг вбил себе в голову, что скоро умру. Все лето напролет каждый день играл в гольф и твердил себе, что очередной раунд станет для меня последним. Недешево обошлось, между прочим. И вот он ты. Он кивнул. Зато отрезанного удара избавился. Ты бы иногда приезжал поиграть со мной и Марджери. Кстати говоря, его жена, секретарша Джейкоба Роуза. Может быть, этим летом. Гольф он в голове. философски заметил Гарольд. Тысячу и одну переменную нужно учесть. Я бы предпочел игру с одной переменной, сказал я. Максимум с двумя. Можно я немного личный вопрос задам? Вперед, поощрил я его, хотя мне чертовски ни к чему личные вопросы. Но для Гарольда нет ничего интимнее Гольфа, и теперь, когда он поделился со мной самыми задушевными своими мыслями об этой игре, я, видимо, оказался перед ним в долгу. — Это у тебя болеотина на воротнике? — задал он личный вопрос. Попытался показать, где, но пятно прямо под подбородком. Мне его не видно. — Зайди в уборную, — посоветовал он. — Я тоже плохо справляюсь без марч, — добавил он, явно пытаясь меня утешить. Обблеваться — одна из тех неприятностей, что, по его мнению, случаются с женатыми мужчинами нашего возраста без присмотра супруги. В я смочил под краном бумажное полотенце и попытался отмыть замаранный воротник. Заодно обдумывал, о чем рассказывать дубам в классе Лили. «Неуспевающим деткам приходят только завязавшие наркоманы, да проповедники безопасного секса», — объясняла она мне. «Им говорят, чего следует избегать, но ни к чему стремиться. А еще она посоветовала мне приготовиться к прямым, немудреным вопросам. И отвечать на них надо честно», — предупредила она. едва ли предвидя, что меня могут спросить об этом пятне на воротнике. Дубы тревожно шумели, когда я вошел в класс. Лили разыскала пару экземпляров на обочине. Книги ходили по рукам, не вызывая особого интереса, разве что одна, крутая с виду девица в переднем ряду, подозрительно прищурилась на меня, перевернула книгу, присмотрелась к фотографии автора, а потом снова вгляделась в меня. — Что за хрень с тобой стряслась? Вот о чем она хотела меня спросить. Это было очевидно. «Эй!» — сказал тощий черный паренек. «Вы же тот тип в телевизоре!» Тут все встрепенулись и оглядели меня уже с интересом. «Тип с уткой!» — признал кто-то. «Если бы мы такое вытворили, знаете, что бы с нами сделали?» — потребовал ответа еще один. Больше они не умолкали. Я понял, почему Лиле нравятся эти ребята. Две секунды, и у них уже пошел собственный разговор. Все трещали, кроме меня. Я для них розетский камень. Они пытаются меня расшифровать, и помощь им пока что не требуется. Спустя какое-то время они вспомнили про приличие. Лили, должно быть, говорила им, что я гость, что они должны хорошо себя вести, не обижать меня. Так что? крикнул из заднего ряда Гвида, случайный вымогатель, Сколько денег вы заработали на этой книге? Путь в мой кабинет. лежит мимо того где сидит или дверь была открыта или попросил меня войти худший кабинет нашей кафедры с окнами на парковку потому он или она разумеется видел как я подъехал джинсы кеды футболка и спортивная куртка экономного бренда университетский гранж Такие люди, как Джейкоб Роуз и Уильям Генри де Веро младший одевались схоже, когда сами были молодыми и радикальными преподавателями. Но на этом, каждый раз отмечаю с облегчением, сходство и заканчивается. В кабинете моего юного коллеги очень мало книг, зато впихнулся крошка-телевизор со встроенным видеомагнитофоном. Полки забиты кассетами, сплошь сериалы десятилетней давности. Он крутит их день напролет, даже во время консультаций. Исследование этих самых сериалов он ради спасения окружающей среды публикует в интернет-журналах и заодно спасает самого себя от упрека, мол, его труды не стоят той бумаги, на которой напечатаны. В данный момент он исследует сцену из сериала под названием Различные ходы. Я повернул предложенный мне стул так, чтобы оказаться спиной к экрану. Это эпохальное кино, сообщил или вроде бы с искренним восторгом. Эпохальный сериал? переспросил я. Серьезная похвала. Если он и понял, что я издеваюсь, то не поддался на провокацию. Великая расовая фантазия консервативной Белой Америки. Чернокожие мальчики, никому не угрожающие, нежные, богатые белые старики позаботятся о чернокожих. Замечательная штука. Слушая его, я подумал, что или она, скорее всего, тот парнишка, у кого в старших классах отнимал карманные деньги представитель той же демографической страты, к которой принадлежит Игвида. Теперь в университете он, наконец, в безопасности. Даже над его конским хвостом никто не вправе посмеяться. Я подумываю насчет спецкурса в следующем году. Например, сравнить несколько эпизодов из различных ходов с Геккельбери Финном. Великий американский расистский роман, понимаете? Показать, что позиция белых не изменилась. Что в основе своей это фантазия и поныне остается неприкосновенной. Джун считает это верная мысль. Что-то в интонации, с какой или она произнес имя Джун, напомнило мне о слухах насчет нашего юного коллеги и жены Тедди Барнса. — Мне казалось, вы не даете студентам читать книги, — сказал я. Писательство, фалоцентрическое занятие и так далее. Он нащупал среди бумаг пульт и нажал на паузу. На экране застыла херувимская личико чернокожего паренька, звезды сериала. Я не против книг, но с ними есть опасность увязнуть в колее. Понимаю. Я в этой колее так и застрял с тринадцати лет. Он сморгнул. Вы только в тринадцать лет научились читать? До тех пор я не любил читать. Любовь. Вот что удерживает нас в колее. — Точно! — он очень серьезно закивал. — А как же вы живете там, в Валлиге Ньюэллс? — У нас есть кабельное телевидение, — заверил я, а некоторые спутниковые тарелки установили. — У Пола Спутникова, — подтвердил он и уточнил на случай, если я не понял, о ком речь. — У профессора Рурка. Тогда я решил, что упоминание Джун минутой ранее особого подтекста не имело. Он их всех называет по имени, в следующем году будет подавать на постоянные контракты, дает мне понять, вдруг я задержусь в должности заведующего, как хорошо он вписался. Дружит с представителями всех фракций. Я кивнул, подтверждая, что понял. Большой, угрюмый, малый, ага. Или она пропустил мой комментарий мимо ушей. Мне нравится его дом. Боюсь, только не сполз бы он с горы. Я кое-как скрыл ухмылку. Джун тоже так думает. Статья, над которой они работали весь год, была, насколько помню, посвящена образом клитора у Эмили Диккенсен. По словам Тедди, Джун — обладательница клитора, и потому заведомо более чувствительная к его зашифрованным появлениям в стихах Диккенсон должна была написать черновик. А затем она и или она собирались этот текст отредактировать, применив его, или суперсовременный словарь литературной критики. «Странная штука!» — пожаловался мне Тедди как-то раз осенью, когда записи Джун были разбросаны по всему их дому. «В пятнадцать лет я был одержим киской. Дожил до пятидесяти, и, пожалуйста, киской одержима моя жена!» «Мы посмотрели там пару домов, но я пока не уверен», — сказал она. «Должно быть, вид у меня было задаченный, поэтому он сразу же пояснил. «О, мы с Салли!» «Ага», — кивнул я. Салли, редко показывающаяся на людях молодая женщина, приехала вместе с ним в Рейлтон четыре года назад и вроде бы дописывала диссертацию. То есть там очень мило, и я бы не против жить под сенью дерев. Но тогда бы нам пришлось типа отказаться от мечты жить в интегрированном сообществе. Ага, повторил я и ткнул большим пальцем в экран у себя за плечом. «Нам не следовало и смотреть эти варианты до следующего года, пока не будет ясности с постоянным контрактом», — признал он. «Вот только сейчас рынок идеален для покупателя. Наш риэлтор говорит, сейчас самое время». «А кто знает, что будет в следующем году?» «Кто знает, что будет завтра?» — отхватил я. «И еще одно», — продолжал он, пристально в меня всматриваясь. «Все эти разговоры насчет сокращения штатов. Как говорится, последним пришел, первым ушел». По части слухов, апрель – худший месяц, напомнил я. Что ж, если что-то узнаете, надеюсь, вы мне скажете, потому что мы в самом деле подумываем. Джун считает, э -э, Алигини Уэллс – хорошее вложение в недвижимость. То есть, э -э, Салли так думает? Нет, э -э, Джун, она уговаривает Тедди купить там дом. Она уже лет 10 донимает Тедди, но Тедди не может решиться на подобные траты. Зачем же отказываться от своей мечты? Поддразнил я Илиану. Он вытаращился недоуменно. «О, жить в интегрированном сообществе. Ну да, сказал он. Конечно, мы и к другим местам присматриваемся. И всегда есть шанс, что Алигини Уэлс превратится в интегрированное сообщество, напомнил я, поднимаясь. Говорят, тренер Грин подумывает поселиться там. И потом мы же не застрянем навсегда в Рейлтоне, добавил он. На этот раз я не сдержал улыбку. Мы все когда-то так думали, парень. Пол Рурк забирал на кафедре свою почту, когда я вошел. Он посмотрел на меня поверх очков для чтения, и я попытался сообразить, давно ли он ими обзавелся. Я заметил, что в его волосах прибавилось седины, а щеки стали одутловатее и с тех пор, как я последний раз внимательно к нему приглядывался. А было это, должно быть, лет десять назад. Вид у него взъерошенный, и я невольно подумал, уж не становится ли он одиноким пьяницей, как Билли Квигли. Выглядит так, словно с кем-то подрался. Не со мной, ни с кем-то на гуманитарном факультете, а, например, с кафедры физкультуры. — Утречко, преподобный, — сказал я. — Новый славный денек, хвала Господу! «Привет, мудозвон», — ответил он, вновь сосредоточиваясь на почте. Основную часть писем он сразу, не вскрывая, бросал в мусорную корзину у своих ног. «Видел твое шоу прошлым вечером», — продолжил он, не отрываясь от своего занятия. «Поработать над ним следовало бы». «Мнение Рурка обо мне прибудет неизменно. Как бы я ни старался обратить все в шутку, забавным я быть не умею». Рэйчел перестала стучать по клавиатуре и тревожно следила за нами. Я подмигнул ей, мол, все в порядке. Вряд ли два старых, былых врага, перейдут к бурной ссоре прямо сейчас. Но она помнит, как Рурк однажды шмякнул меня об стену во время кафедральной рождественской вечеринки и напрягается, стоит нам с ним оказаться в одном помещении. Наверное, если она полувлюблена в меня, ей не хочется, чтобы меня побили. «Посмотрите-ка в словаре слово «мудозвон», — сказал я и продиктовал по буквам. Кажется, меня тут э, оскорбили, но я не вполне уверен. К моему изумлению, Рэйчел вызвала на экран словарь и сверилась с ним. Должно быть, из любопытства. Так-то она почти никогда не выполняет мои указания. Если бы она слушала мои указания, ее бы сегодня и на работе не было. «Говорят, у нас может появиться новый сосед», — сказал я Рурку. Он закончил возню с почтой. Лишь одно послание счел достойным того, чтобы его вскрыть. Прочел первый абзац документа, в котором было по меньшей мере три страницы, и его тоже отправил в мусорную корзину. Должны же быть во мне, в моем поведении, хоть какие-то черты, восхищающие Рурка, так же сильно, как меня восхитила его расправа с почтой. Но если такие черты и есть, свое восхищение он держит при себе. — Наш юный коллега Втируша. Говорил он тебе, что мечтает жить в интегрированном сообществе? — Только что, — признался я. но думает, что от этой мечты, возможно, придется отказаться. И что ты ему посоветовал, исходя из своего тайного знания о будущем каждого из нас на кафедре? Я предпочел не спрашивать, что он подразумевает под тайным знанием. Посоветовал ему покупать с правильной стороны от дороги. То есть он не входит в твой список? Или ты хочешь не только уволить его, но и разорить? «В какой список?» «Хочешь знать правду?» «Я почти надеюсь, что ты включил в него и меня». Я чуть было не повторил снова «в какой список», но тут Рэйчел щелкнула мышью, выходя из словаря. «Его тут нет?» — известила она. «Ну, до Рурк глянул сперва на меня, потом на нее. «Конечно, его там нет», — сказал он. «Вот он, прямо передо мной». Неплохая заключительная реплика. «Послушайте», — сказал я Рейчел, когда Рурк вышел, — «Вы же моя секретарша, не забыли? Это мне вы должны подавать реплики». «Мне жаль?» «Откуда мне знать, жаль вам или нет?» Этим я окончательно сбил ее с толку. «Понижайте интонацию к концу фразы», — напомнил я, проходя в свой кабинет. Очевидно, Мэг успела нанести мне новый визит. Посреди испорченной промокашки красовался... Перезрелый персик. Один. Мгновение я присматривался к персику, затем переключился на записку Рэйчел. Моя подруга Боди Пай с отделения женской проблематики пыталась со мной связаться. Ткнув пальцем в переговорное устройство, я попросил Рэйчел зайти. «Извините меня за звонок прошлой ночью», — заговорил я, дождавшись, чтобы она закрыла за собой дверь. «Если вы, и Кэл, решили помириться, это же прекрасно». Поскольку она молчала, я продолжил. Нельзя было звонить так поздно. И, конечно, я не вправе был говорить, что он мне не по вкусу. Это недопустимо. Рэйчел уткнула взгляд в руки и рассматривала их, пока я произносил свою речь. Интересно, нравятся ли они ей так же, как мне? Это не девичьи руки. Они испорчены мытьем посуды. порезами от бумаг, ожогами во время готовки. И все же изящны, прекрасны. Я бы хотел подержать ее руки в своих». «Мы вовсе не», — произнесла она, и на этот раз ей удалось сбить с толку меня. «Не собираемся мириться?» «Как глупо! Это мощная волна облегчения, захлестнувшая меня». Я пытался себя уверить, что чувствую к Рэйчел лишь благопристойную привязанность, но, по правде говоря, как-то это не совсем благопристойно. Слишком Рэйчел красиво для благопристойной привязанности. Хотя, вроде бы, совсем неблагопристойной ее тоже не назовешь. Существует ли нечто более-менее посередине между благопристойностью и неблагопристойностью? Есть ли имя для промежуточного царства? Королевство трусости? Княжество альтруизма? Сады Академа? В царстве реальности Рэйчел продолжила. Иногда, выпив, он вспоминает, что у него есть сын. А еще он любит заезжать к нам по вечерам, проверить, не появился ли у меня кто-то. Я не хотел вторгаться, сказал я. Ложь. И в итоге... — Он засыпает? — завершила она и поспешила уточнить. — На диване? Глаза ее налились слезами. — Возьмите отгул хотя бы с обеда, — предложил я. — В самом деле, такой уж сегодня день. Дальше будет еще хуже. Рэйчел пожала плечами и вытерла уголок глаза рукавом. — Он, может быть, еще там? Ну, — Тогда оставайтесь здесь. Я попытался усмехнуться. — Ладно, я отправляюсь. В Ватикан. Так именуется административное здание с тех пор, как главным администратором четыре года назад сделался дикий поуп. Глянув на часы, я обнаружил, что самое время пройтись через кампус к начальству. «Вы же не позволите им вас уволить?» «Ни за что!» ответил я. «Раньше сам уйду. Постарайтесь раздобыть мне новую промокашку», добавил я, пряча персик в карман пиджака. я неоднократно бывал в административном здании и каждый раз жалел что при себе нет чего то что можно подбрасывать старую промокшую промокашку я вручил рэйчел с изрядным смущением выглядит так словно тут совершился сексуальный акт хотя это всего лишь завуалированное приглашение надо бы вам перепрятать ключ от кафедры все злятся на меня если не могут его найти само собой Вот только я, единственный, кому полагается знать, где он. И я же единственный, кто этого не знает. Я вам говорила? Вы опять забыли? Рэйчел, вздохнул я. Вы правы. Проблема во мне. Если позвонить Лиле... Но тут я споткнулся, не зная, что ей передать. Что сказать моей жене зависит от ряда переменных. Например, от того, видела ли она меня в передаче «Доброе утро, Америка». «И от того я причина того мрачного тона, что я услышал нынче утром по автоответчику, или не я?» «Вы любите ее больше жизни?» — спросила Рэйчел. «Хорошо», — сдался я. «Если она услышит такое от вас, может быть, даже поверит». Дверь в кабинет Билли Квигли была приоткрыта. Я попытался проскочить, но он меня отловил, заставил войти и закрыл за мной дверь. «Я немного спешу», — пробурчал я, нехотя садясь. Кабинет Билли отделан в ирландском духе. На стенах портреты Яйца, Джойса, О'Кейси. А в нижнем ящике стола — бутылка доброго ирландского виски. Он хотел налить мне, я отказался. Порой я готов пропустить рюмочку с Билли, но не с утра. И не после такой ночи. Меня вызвали на казнь. «Опоздаешь, ничего страшного», — сказал он. «Что они тебе сделают?» «Убьют дважды!» «Ага», — подтвердил я. «В том-то и прелесть университетской жизни. Умираешь снова и снова». Билли глотнул ирландского виски. «Я хочу поговорить с тобой насчет Мэг». Я всмотрелся в его лицо. С виду он был совершенно трезв, непривычное для Билли состояние. Сунув руку в карман пиджака, я наткнулся на нежный персик и поспешно его вынул. Судя по скрючившей меня судороги вины, мой отец был прав. Лучше уж съесть персик, раз ты в любом случае будешь чувствовать себя виноватым. Судя по сигналам, которые посылала мне моя закоротившая совесть, флиртом с возлюбленной дочерью Билли я предал самого Билли и собственную жену, и секретаршу. «Окажи мне услугу», — потребовал он, пригвоздив меня взглядом налитых кровью глаз. Не вывернешься. Скажи, что не сможешь продлить ее контракт осенью. — Ничего себе услуга, Билли! — воскликнул я. — Хэнк! — голос его осел, выдавая смущение. — Я стараюсь сделать для детей все, что в моих силах. Остальные... Никому другому я бы этого не сказал. Только тебе. Остальные... Берут деньги и сматываются. Вовсе неплохие дети, нет, не в этом дело. Но Мэг, у нее есть шансы. Я поговорил с парнем из Марквита, он сможет устроить ее ассистенткой с осени. И какую часть платы за аспирантуру это покроет? Существенную. А остальную существенную часть внесешь ты? — Я должен вытащить ее отсюда. — В Милоке тоже есть бары, — сказал я, поскольку Билли переживал из-за того, что Мэг слишком часто шатается по здешним злачным местам. Но он меня словно и не слышал. — Мне бы только вытащить ее из этого города. Его голос замер, и наступила тишина. Билли держал паузу лучше, чем я. — Послушай, — не вытерпел я, — давай мыслить поэтапно. — У меня же нет пока бюджета. — Скоро получишь, — ухмыльнулся он криво, показав порченные зубы, которые давно мог бы вылечить, если бы готов был тратить деньги на что-то еще, кроме платы за учебу и общежитие. — Убьешь шутку. Ты же настоящий террорист! Я не сдадутся! Я невольно улыбнулся в ответ. — Так не сработает. Этих людей не прогнешь. На самом деле нет. На мигах можно ошеломить, но и только. Ладно, сформулируем по-другому. Билли прищурился злобно. Если ты этого не сделаешь, я тебе никогда не прощу. Фини и чертов и изуит хотят сковырнуть тебя, и на этот раз я проголосую вместе с ними. Плевать на все. Впервые Билли попытался мне соврать. Голос его сочился неуверенностью, как голос Грейси, лицемерием. «Билли!» — хотел бы я ему сказать. «Если тебе на все плевать, бросил бы ты бутылку, удрал из города и двинул в южные края, прихватив Финни, где катался бы, как сыр в масле. С Финни человеком, не Финни гусем».